Глава 10 Расалт получил письмо от Сельдавира еще вчера, но когда на твоем пути внезапно появляется отряд наемников, это сильно отвлекает. Когда же на твоем пути попадаются два отряда наемников почти подряд, это настораживает. Так что в таверне на перекрестке миров мужчина появился уже готовый к сюрпризам. Однако с виду все было тихо. Барменша величественно возвышалась над барной стойкой. Девочки-официантки мельтешили между столами полупустого зала. Кинув внушительные орки, которой его вроде бы даже узнала, Рэс поднялся в номер силя, но там было пусто. Странно. Выскочив из таверны во двор, мужчина почти с облегчением наткнулся на старого иетти. Они были знакомы еще с тех времен, когда ресалт охранял молодого принца, а старик был одним из советников при императоре. «Усили какие-то проблемы?» «Не знаю», — хмыкнул старик немного недовольно. «Если есть, без тебя разберемся. Ресс лишь криво улыбнулся. Его во дворце недолюбливали за то, что слишком часто засовывал свой нос в секретные дела империи. Сельдовир сейчас в храме из и сочетается законным браком с одной из тринадцати избранниц. «С этим делом он точно справится без твоей помощи», — соизволил уточнить Иетти. Что ж, пойду поздравлю. Выпытывать у старика, с какого перепугу Силю, столько лет увиливающему от свадьбы, как от жертвенного алтаря, вдруг приспичило жениться, только зря время терять. Просто еще одна странность, усиливающая и без того обострившуюся параною. Сказал же, без тебя справиться. Взъерошенный бывший советник даже встал со скамейки, но потом устало махнул рукой. «Все равно ж попрёшься. Давай я с тобой схожу. Рысалт лишь хмыкнул и побежал в сторону небольшого храма. «Точно. Сегодня же день появления древа из Лести. Оно появляется раз в тринадцать лет и как-то связано с тринадцатью изумрудами, хранящимися каждый в своем мире». Старый Йетти шумно пыхтел следом, заметно отстав. Мужчина никакого сочувствия не испытывал. Никто ведь не заставлял старика за ним тащиться. Тот сам решил проследить, чтобы Рассалт не натворил чего-нибудь запрещенного во время церемонии. За сумасшедшего его держит. Ни один дроу в здравом уме не станет вмешиваться в божественный ритуал. Делать больше нечего чужую богиню сердить. Своей хватает. И так, чтобы не сталкиваться со жрицами паучьей королевы, многие мужчины переселились в Пятый мир. Да, большая часть Айрмунда океаны и болота, но и пещеры тоже есть, а там, где есть пещеры, могут жить дроу. Главное не попадаться на глаза своим женщинам, а то свободная жизнь быстро закончится на жертвенном алтаре, и совсем не свадьбой. Обостренная паранойя усилила и слух, так что еще не разглядев как следует, что именно происходит под деревом, Рэс услышал слова старинного свадебного ритуала Или Тири. Даже психован... Прости, Араушни, за неподобающие мысли. Даже бдящие за соблюдением древних традиций женщины-дроу уже давно не используют именно этот, привязывающий мужчину к избраннице словно раба. И кто же у нас так резвится? «Жрец не тот», — прокашлял где-то за спиной старик. «Жрец не тот, ритуал не тот и... Нет, невеста вроде та». Силь часто с этой оливковой красоткой уединялся на ночь. Только по ее довольному лицу сразу видно, что она единственная, кто понимает, что происходит. И это очень плохой знак. Рессалт прислушался к словам, посмотрел на опускающегося на колени Сильдавира, оглядел выстроившихся в полукруг за алтарем девушек. Выдергивать друга было уже поздно. Его мозг одурманен, может не выдержать. Что же делать? «Заменить красотку-невесту надо обязательно, но кем?» «Брата нет», — задыхаясь от быстрого бега, выдохнул Йети. «Что с принцем? Ух, хоть понедарья в порядке, а то человечка ж вдруг...» Рес, быстро проследив за взглядом старика, прищурился и довольно кивнул. Девчонка стояла очень удачно. «Тринадцатый мир, антимагический, может, на ней ритуал не сработает?» «А если что...» Живут человеки лет сто, не больше. Отличный выбор, учитывая то, что времени в обрез. «Раз жрец не тот, твой брат мог это заметить. Беги в храм!» — скомандовал расалт старику, а сам в два прыжка, оказавшись за спиной выбранной девушки, толкнул ее прямо на предвкушающе улыбающуюся оливковую хищницу. «Прости, друг, но большего я для тебя сделать не могу». Человечка испуганно вскрикнула и со свистом вынесла стоящую рядом с Силем красотку — Но Ресс уже ничего не замечал. Он с восторженным ужасом смотрел на проявляющиеся на плечо мужчины и запястье женщины брачные татуировки. Богиня Дроу Раушни признала ритуал и соединила пару, связала на всю оставшуюся жизнь нитями своей воли. Такие татуировки даже у старых матрон редко встретишь. Рассалт много раз присутствовал на таинствах во славу богини, Но чтобы вот так явно узреть ее благословение, такого с ним еще не случалось. В это же мгновение древо затрепетало листьями, и солнечные лучики осветили алтарь, вырисовывая над ним какие-то непонятные знаки. Но что хотела сказать вторая, чужая богиня, Рэс не понял. Шум на тропе в его собственный седьмой мир быстро вывел мужчину из благоговейного экстаза. Похоже, кто-то штурмовал ворота между мирами, ругаясь с таможней. Если это отряд наемников, то вскоре они окажутся здесь, таможня пропустит своих. Паранойя всегда на пользу, чтоб ее. как чувствовал, пересекая границу, прослушку оставил. Зато теперь у них есть небольшая фора. «Хватайте женщины в таверну! Живо!» рявкнул он на застывших поодаль мужчин. «Вроде кое-кто с оружием, значит, умеют им пользоваться». Подменный жрец быстро мчался прочь, опять же, в направлении седьмого мира. зато из храма за деревом шалашиком вышли братья Йети. «Бегом!» — гаркнул на них Рэс, и старики послушно потрусили за остальными. Сам Дроу быстро перекинул застывшую у алтаря и почти не сопротивляющуюся человечку через плечо. Жена, доставшаяся по такому ритуалу, может умереть сама от болезни или от старости, но если ее убить, то умрет и ее раб, то есть Силь, а этого никак нельзя допустить. «Здесь опасно!» Мы должны отнести твою жену в укрытие. Ты понимаешь меня? Сельдовир потряс головой, растерянно огляделся вокруг, посмотрел на валяющуюся на алтаре без сознания красотку, потом перевел еще немного мутный взгляд на Ресалта. Да, нам надо в таверну, кивнул он, и еще раз отчаянно потряс головой, словно пытаясь вытряхнуть оттуда воспоминания о последних минутах. Когда наемники Дроу появились на поляне, там уже было пусто. Дерево и алтарь исчезли, а на земле сидела растерянная оливковая красавица и потирала огромную шишку на лбу. Сопровождающие ее мужчины сбежали прочь в первых рядах, бросив свою подопечную на произвол судьбы. До таверны Даша добралась, может, не слишком удобным способом, но намного быстрее, чем длилось путешествие к храму. Ее поставили на пол в первом зале возле стойки в Аргусе. Девушка ошалела, потрясла головой, уставилась на прибежавшего следом оливкового принца, потом на того, кто так бесцеремонно приволок ее сюда, еще одного экзотического блондина с серо-графитовым оттенком кожи. Полюбовалась, как следом за ними в таверну влетают невесты, перепуганные в драных тюлях, избившихся при быстром беге кружевах. Вся эта стайка полуголых красавиц в истерике заметалась между столами и с криками «Нет, нет, ни за что!» накинулась на своих таких же запыхавшихся и перепуганных сопровождающих. Даша выдохнула, встретилась глазами с изумленной варгусей, обернулась к мужчинам и задала самый главный вопрос на данный момент. «Это что было вообще?» «Свадьба», — хмыкнул серокожий блондин и кивнул на Оливкового. «Его свадьба», — и добавил с изрядной долей скептицизма в голосе. «Удалась». «Ну, поздравляю!» Дашин едкий сарказм буквально сочился из каждого слова. «Драку вы отдельно заказывали?» «Драку кто-то мимо меня оплатил», — ожил оливковый полуголый принц и быстро скосил взгляд на пана Турша, сидящего у стеночки, придерживая явно разбитую голову. Рядом с ним возвышался пан Шурш, построивший из неорганизованного стада невест более-менее стройную очередь. Он успокаивающе порыкивал и выдавал каждой девушке по увесистому мешочку с деньгами под роспись. «И драку, и изменения в ритуале», — хмуро добавил сракожий. Кто-то щедро вложился в эту свадьбу. Может, кто-нибудь мне все же объяснит, что именно пошло не так? с любезностью завзятой стервы уточнила Даша, обращаясь к обоим. Впрочем, нет. Скажите только, мы все умрем прямо сейчас, и волноваться нет смысла. Или еще повоюем, и тогда я пойду переодеваться в более подходящий для войны наряд? Она с отвращением подергала полупрозрачное крылышко на плече, да так, что оторвала. Красивый наряд! принц, улыбнувшись, стряхнул с обнажённого плеча невидимую пылинку и тут заметил татуировку, точно такую же, как у Даши на запястье. Мужчина мгновенно напрягся, а его взгляд стал еще более озабоченным, однако он попытался сохранить спокойную интонацию. «Но лучше переоденьтесь», — отвлекает. «Таверна — нейтральная зона, ограниченная феями. Пока мы здесь, никто не умрет. Можете идти переодеваться, ваше высочество». Чуть более информативно пояснил графитовый оптимист. «Отлично!» Даша развернулась на каблуках и уже почти ушла, когда ее вдруг осенило, и она замерла на месте. «Стоп, как вы меня назвали?» «К жене наследника императора следует официально обращаться, ваше высочество!» Не очень довольным тоном пояснил серый из блондинов. «И да, поздравляю с началом семейной жизни!» «Хорошая шутка!» Императорский наследник, помятый и растрепанный, как последний хулиган, внешне еще бодрился, но чувствовалось, что он совсем не в восторге от случившегося. «Но вы не переживайте. Просить вас снимать с меня штаны я не буду. Хотя мы теперь законные супруги, благословленные богиней». Несмотря на попытку флиртовать, взгляд у мужчины был очень задумчивым, и он несколько нервно потирал свою татуировку, похожую не совсем осознанно. «Да уж», — мрачно процедил его серокожий дружок. «Осталось только по законам Тринадцатого мира пожениться, и все. И рыкнул на застывшую в проходе девушку. «Идите уже переодеваться». «Спасибо за разрешение», — буркнула Даша сквозь зубы, нашла глазами пана Турша и одарила его свирепым, многообещающим взглядом. «Формальность, говорите? Компенсация?» «Ладно, мы еще побеседуем на эту тему. Но сначала долой кружева и тюль. Главное — нормальные трусы надеть». Они это, прости господи, из двух веревочек с цветком на самом интересном месте. А толпа невест, кстати, уже почти рассосалась, только вниз по лестнице спускалась вереница слуг с чемоданами. Гости собрали манатки и улепетывали из таверны, наплевав на оплаченные номера. Даша еще мельком подумала, не потребуют ли дамы деньги назад и не устроят ли флешмоб плохих отзывов в соцсетях. А потом радостно вспомнила, что никаких соцсетей здесь нет. И вообще. Бардак и дурдом приключился на свадьбе, а не в таверне. Вот пусть принц и разбирается с подпорченной репутацией. А ей еще надо про развод все узнать.